Поладичев взял у него чемодан и провел иностранца к машине. Но направились они не в Лондон. Водитель повел машину сначала по кольцевому шоссе М25, затем свернул на М3, ведущее в Хэмпшир. Через час машина остановилась у красивой усадьбы на окраине Бессингстроука. Южноафриканцы, отдавшего пальто литослуге, провели в библиотеку с кресла у камина поднялся ровесник гостя в твидовом костюме деревенского джентльмена. Генри Пионар! Как я рад снова встретиться с вами, сказал он, подавая руку жителю ЮАР. Давненько же мы не виделись. Добро пожаловать в Англию. Как поживаете на До обеда оставался час. Затем глава разведслужб, обвинявшийся в любезностях, не сразу перешли к вопросу, который привел генерала Пьенара сюда в усадьбу Сис для приема важных, но неофициальных гостей. К вечеру Сэр Нейджел и генерал Пьенар обо всем договорились. NRS не будет пока трогать Яна Мориса, позволит шестерке через Бернсона переправить в Москву крупную дезинформацию. Разумеется, если тот согласится сотрудничать с англичанами. Взамен Сис обязалась взять Мариса под круглосуточное наблюдение, чтобы он не удрал в Москву. Ведь и южноафриканцам нужно узнать, какой ущерб нанес и Имарис за 40 лет работы. Кроме того, было решено, как только работа по дезинформации закончится, Ирвайн сообщит Пьенауру, что Марис англичанам больше не нужен. Тobat зовут на родину агенты СИС позаботились, чтобы он сел в самолет южноафриканской компании, а люди ПЕНАР арестуют Мариса прямо в салоне, то есть на суверенной территории ЮАР. После ужина Сэр Найджул извинился и сказал, что ему пора. Машина уже ждала. ПЕНАР планировал переночевать в его садьбе, на другой день пройтись по магазинам на западной окраине Лондона и вечером улететь домой. Главное не упустите его, предупредил глава NRS, провожая сэра и до двери. К концу года этот мерзавец должен быть у нас. вы его получите, пообещал Эрвайн. Только не спугните сами раньше времени. Пока глава NRS искал жене подарок в дорогих магазинах на Бонд-стрит, Джон Престон сидел у Чарльза, беседовал с Брайаном Харкуортом Смитом. Заместитель генерального директора пребывал в самом благодушном настроении. "Ну, Джон, вас можно поздравить. Сведения, добытые вами в ЮАР, произвели на Парагон большое впечатление. Спасибо, Брайан". "Да-да, большое впечатление. Теперь этим делом занимается Парагон. Что именно там предпримут, я сказать не могу, но Эннтони Плам просил передать вам его личную благодарность. А теперь он растопырив пальцы, положил руки на столешницу. Поговорим о будущем. О будущем? Видите ли, возникла одна проблема. Почти два месяца вы занимались только Барнсоном. Иногда бы ходили на слежку вместе с наблюдателями. Но ну, по большей части сидели в подвале на Корк-стрит. Потом поехали в ЮАР. Все это время бюро Эй, бюро отдела Куста-Си, возглавлял ваш заместитель молодой Марч и прекрасно это делал. Потому спрашивается, как мне с ним теперь быть? По-моему, нечестно было бы опять задвинуть его на второе место. Он обегал все министерства, сделал несколько чрезвычайно полезных предложений. И очень толковых кадровых перестановок. «Еще бы подумал Престон. Марч молодой ретивый работяга, тому же всей душой предан Харкурт Смиту. Мало того, продолжал заместитель главой МИ-5, вы руководите бюро А первого отдела Кустаси всего два с половиной месяца. Это немного. Но раз вы успели прославиться, есть смысл продвинуть вас по службе. Я беседовал с начальником отдела кадров, и к счастью выяснилось, что крайний глава бюро СИ 5 пятого отдела Кустаси уходит в отставку раньше срока со следующего понедельника. Его жена, знаете ли, давно болеет, и он хочет переехать поближе к озерам. Словом, он выходит на пенсию.